Идет, спешит ега во дворец заповедный, хочет Алёнушку погубить. А Алёнушка одна одиноченька, тоскует, с ветром вольным беседу ведет. Ветер, быстрый, по всему ты свету веешь, по всем странам ты пролетаешь. Полети ты, ветер быстрый, на сторонку нашу милую. Посмотри ты, ветер буйный, что на моей земле родной делается. Передай поклон мой низкой сестрам любимым, батюшке родимому, милые мои нянюшки. Здравствуй, моя ягодка! Здравствуй, здравствуй, нянюшка! Ой, а что это у тебя глаза какие маленькие, да красные? Потому что о тебе, я, их все проплакала, моя ясонька ненаглядная. Нянюшка, ты прости меня! Ты прости меня, нянюшку, глупую! Ой, не знала я! Ой, не знала я, что тоска так может составить. Ну, полная, полная, донушка. Расскажи лучше, как ты здесь живешь, в богатстве таком? Да хорошо я живу, нянюшка. Хорошо, да взаперти. Чай обижает тебя хозяин-то здесь. Да что ты, что ты, нянюшка? Да добрее его на свете нет. Ну, разве только что родимый мой батюшка? И ты, а ты видела, как он? Нет, нянюшка. А что же он от тебя скрывается-то? Да я, нянюшку, не спрашивала. Эй, глупенькая, а ты, ты попроси его показаться -то. вот и увидишь. Уж коли он такой добрый да ласковый, так и видом, наверное, так пригод, что ни в сказке сказать, ни первого макиса. Ой, нянюшка, и мне он таким же видится, высоким, достатным, с кудрями шулкой. Сочами синими. Ну вот видишь, видишь. Ну вот и попроси, попроси его показаться, вот и увидишь. Ну ладно. Здесь ли ты мой верный друг? Здесь ли ты? Отзовись! Здесь, госпожа моя. Нет ли ко мне просьбы какой? Хочу увидеть тебя. Хочу узнать, кто ты. О, не могу, Алёнушка, страшен я, безобразен я, все меня пугаются. Да не испугаюсь я тебя, милый мой. Знаю, знаю, любишь ты меня за мою любовь к тебе, а как увидишь, противен стану, возненавидишь меня. И умру я скоро. Да что ты, что ты? Ну как бы ты страшен ни был, не разлюблю я тебя. Не могу я тебе противиться. Так смотри и прощай, любовь моя. Показался хозяин неведомой Алёнушке только издали, но испугалась Алёнушка и упала без памяти. Да и было от чего испугаться. Страшен был зверь лесной чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, весь мохнатый отверху донизу, нос крючком, как у беркута, а глаза совиные.